старухи. Власу Михайловичу Дорошевичу. В маленьких захолустных городках всегда есть несколько боковых глухих улочек, ведущих либо к реке, либо к городскому выгону, либо к какому-нибудь заброшенному заводу. Улицы эти живут всегда своей отдельной жизнью. В центре города, на какой-нибудь большой дворянской или малой московской Давно уже фельдшер ездит на велосипеде, а жена следователя перетянула ноги жгутом и ходит как лошадь, выпущенная в ночное без пастуха. Словом, вкушают от плодов культуры всем ртом. На боковой же улочке, немощеной и поросшей по краям травой, пасется корова, и заботливый пастух кормит своих кур, чем Бог послал прямо на тротуаре. Домики на таких улицах деревянные, в три окошечка, с сенцами и калиткой. Климат у них тоже свой, особенный. Когда в центре города уже объявлена весна и даже камни мостовой успели просохнуть, здесь еще лежит снег, и мальчишки катаются на саночках. Вдова земского начальника Анна Михайловна Сивачёва, прозванная для удобства и краткости просто начальницей, жила именно на такой улочке, в городке Сосновичах, в собственном домике. Домик был хотя и собственный, но тем не менее гнилой и старый. Но Сивачёва этим обстоятельством не огорчалась, так как в домике жило только её неприхотливое туловище. Голова же, завёрнутая в платок, так что видна была только передняя попельётка, весь день торчала в открытом окошке. Жизнь на улице была очень интересна. По утрам видно было, как фогельшина кухарка идёт с базара. Вечером мещанин Кошкин бил свою жену. По воскресеньям приезжал на извозчике пьяный клубный музыкант со скрипкой. А раз как-то была совсем уже редкая и интересная картина, какую не каждому доведется увидеть, Маньку Кошкину бодала безрогая акушеркина корова, бодала прямо лбом. Но больше всего интересовали начальницу собаки. «Ты куда бежишь?» спрашивала она какую-нибудь пёструю дворняжку. «А? Ты уж два раза тут пробегала. Разве можно так много бегать? Хи-хи!» Она говорила с собаками кокетливо и жеманно, как говорят, с хорошеньким, нарядным ребёнком, желая понравиться его родителям. «А ты куда? Ну зачем ты лазала под забор? Хи-хи! Ай, как нехорошо!» Собак в сосновичах было много, и начальница за день наговаривалась с ними до хрипоты. Были у начальницы и кошки, в количестве неопределённом, потому что приходили и уходили, когда им вздумается. «И что это, будто это рябая и не наша?» — удивлялась начальница на фёкла. «Будто и не наша, а молоко локчет!» «Ну и пусть не наша, а тебе уж жалко. Жадничаешь, над голодным зверем куражишься», — заступалась начальница. Кошки спали в сенцах рядом с собаками, и собаки, от старости и немощи, изменившие природным инстинктом, не трогали их. Если кошка ночью выходила погулять, начальница сама отворяла ей дверь и освещала дорогу фонариком чтобы кошка не стукнулась. Отдавая себя на служение собакам и кошкам, начальница раз в году, а именно в первый день Пасхи, вспоминала, что она не кто-нибудь, а вдова земского начальника, почетная дама, воспитанная в пансионе де Газель. С самого утра она снимала свою заветную попильотку единственный раз в году. Взбивала на лбу челку и доставала из сундука зеленое шелковое платье, пахнущее пачулями и нюхательным табаком. Фёкла, подавленная великолепием барыни, молча оправляла на ней платье. «Женщина моего круга должна поддерживать свои знакомства и связи», сухо говорила начальница сама себе в зеркало. Знакомство у нее было только одно — с Ольгой Петровной Фогель, или, как она говорила, с этой дурой Фогельшей. Связей же не было никаких, если не считать одной мимолетной, бывшей лет сорок тому назад, с доктором Веревкиным, перед которым никто, буквально никто устоять не мог. А эта дура Фогельша настолько потеряла стыд и совесть в своем увлечении, что даже покойному Фогелю, умный был человек, пришлось ее поколотить. Начальница подкалывает юбку и идет шурша шелками через сенцы мимо изумленных собак прямо на улицу. Фогельша жила наискось, домов через шесть. Она была старая и одинокая, и почти глухая. Дом у нее был большой. Гостиная с бархатным ковром и вязанными салфеточками. Сама Фогельша, толстая, красная и сердитая, сидела в пёстром капоте с малиновым бантом. Начальница думала, что она носит этот бант, потому что до сих пор воображает, будто доктор Верёвкин был влюблён только в неё одну. И хотя начальница знала, что это сущий вздор, и что доктор Верёвкин, наверное, в душе насмехался над Фогельшей, тем не менее бант этот раздражал её. На Пасху у Фогельши бывал гость — кругленький седой старичок, такой румяный, будто ему щёчки морковкой натерли. Глаза у него были кроткие и весёлые. «Здравствуйте, Анна Михайловна, голубушка!» Спасибо, что пришли. Воистину, вас встречала хозяйка начальницу. А то вот этот Франт сидит тут три часа и бурчит себе что-то под нос. И что это они все нынче говорить разучили, что ли? От чего же прежде то все умели? Ума не приложу. Ольга Петровна, все нервничают. «Капризная <смех> дамочка!» — кротко веселился старичок. «Ну вот, сами слышите. Но можно ли тут хоть одно слово разобрать? Бурчит, да и только». Я Ольге Петровне изволил рассказать один анекдотик, а они не могут <смех> понять соли. «Слышите, слышите!» Ей-богу, и смешно, и досадно. Уж ушел бы лучше, коли говорить не умеет. Старичок, который, по-видимому, тоже не все слышал, что ему говорят, долго кротко шутил и смеялся. После его ухода хозяйка вздохнула. Какие они неинтересные пошли, эти нынешние. Нет, в наше время не такие люди были. Помните, Анна Михайловна, доктора Веревкина? начальница пожевала губами и сказала почти громко: "Ах ты толстое дурище!" Но та все равно не слышала. Анна Михайловна, я вас все собираюсь спросить. Вдруг заволновалась она. Помните, исправник Федор Нилыч пикник-то устраивал, а? Так вот я не могу никак вспомнить. С кем тогда доктор Веревкин? В своей таратаечке поехал. А? Вы помните? Доктор Веревкин. Анна Михайловна молча поджала губы. Ну, голубушка, задыхалась хозяйка. Ну, неужели же вы не помните? Лицо у нее все словно повисло и обмякло, а глаза стали жалкие и жадные. Начальница понимала, что она прекрасно помнит, что доктор Верёвкин поехал именно с ней, с дурой Фогельшей, и понимала, что Фогельше хочется услышать это от неё, чтобы её унизить, так как доктор Верёвкин и за ней ухаживал. Губы у неё задрожали, и, гордо подняв голову, она ответила презрительно. «Да с вами же, Ольга Петровна!» Конечно же, с вами, но неужели же вы придаёте этому такое значение? Да, Та вся сразу залучилась мелкими самодовольными морщинками. Ах, да ведь правда со мной! А я и забыла. Теперь припоминаю. Но начальница больше уже не могла слушать, как Фогельша воображает. Она наскоро попрощалась и пошла домой. Платье уже не шуршало гордо и радостно. Отсырело, что ли? Собаки в сенцах завиляли хвостами, и лица у них после фогельшиной морды казались родными и добрыми.